перед допрашиваемых таким способом находились двое бывших офицеров фронтовиков один из них потерял на фронте руку многие жители города христиане громко изъявляли своё негодование своё возмущение в Оберштеттине умирала старуха еврейка венскнехты увели от постели умирающей обоих сыновей и утащили на квартире разгром в поисках оружия присутствующий чиновник регулярной полиции заявил, что он не желает быть свидетелем такого бесчинства. Старуха так и скончалась в одиночестве. Чиновник лишился места, так как вёртембергские власти, рассказывал Бельфингер, ограничились четырёхдневным арестом одного ласкнехта и, видимо, больше никого не собирались карать за погромы. то он и его дядя президент Сената отправились в Берлин заявить протест руководящим деятелям нового режима. Но повсюду в ответ только пожимали плечами, а если они настаивали на своем, им отвечали резкостями. Вообще в Германии сейчас очень косо смотрят на частных лиц, вторгающихся в область юстиции. Одного рифендария присудили к десяти месяцам тюрьмы за то, что он на основании официальных данных состав в списке убитых во время политических стычек. В конце концов, один благожелатель посоветовал Бельфингеру и его дяде спешно ретирироваться за границу. Им угрожал превентивный арест. Превентивный арест это административная мера. Её применяют как для того, чтобы общество уберечь от преступников, так и для того, чтобы преступника уберечь от справедливого народного гнева, по выражению новых властей. Любой начальник лагерных кнефтов или тайной полиции имеет право по собственному усмотрению произвести такой арест. В суд дело не передаётся. Обвинительного акта арестованному не предъявляют. Ни обжалования, ни срока не существует. Адвокатов к защите не допускаются. Арестованных заключают в концентрационные лагеря. По идее Это якобы исправительные заведения, соответствующие духу параграфа 562 Имперского уголовного кодекса. Концентрационные лагеря самодержавное царство армии ленскнехтов, а они не терпят вмешательства никаких других властей. Ленскнехты вербуют главным образом среди безработной молодёжи. Они и призваны прививать профессорам, писателям, судьям, министрам лидером политических партий, качества, требуемые духом нового времени. Обо всем этом Бельфингер повествовал, сидя на зеленом холмике над озером Лугана. Он говорил очень обстоятельно, сухим канцелярским языком. Он не был хорошим рассказчиком. Его мягкий швабский говор странно контрастировал с содержанием того, что он рассказывал. Он сидел неподвижно, виси не в сером пальто, говорил почти целый час, не упуская ни малейшей подробности. Густa слушал, сидя в неудобной позе. У него затекли ноги, но он почти не менял положения. Вначале он нервно мигал, но потом и взгляд у него застыл. Ни единым словом не прорывал он Бельфингера. Ему приходилось уже слышать и более страшные вещи. Но протокольная сухость, с которой этот молодой человек излагал кровавые и грязные события, придавала им особую конкретность. Густов внимал ему всем существом. Он впитывал в себя каждое слово, оно целиком растворялось в нём, становилось офифрением, частью его самого. Бельфингер говорил медленно, ровно, без пауз. До сих пор, сказал он, ему представлялась возможность описывать лишь отдельные случаи. А вот так целиком, связно, без оглянков, деловито Как и подобает настоящему юристу, он излагает всё это впервые. Он настоятельно просит Густова правильно понять его. Его волнует не наличие этих или иных преступлений, а факт их безнаказанности. Он Бельфингер, Немсквуз немец, член стального плема, и он вместе с тем и Нсквуз юрист. Нет ничего удивительного в том, что среди 65 миллионов населения есть убийцы, есть воровки. Но как немцу ему стыдно, что отрицание права и нравственности, свойственное первобытному человеку, провозглашено мудростью нации и возведено в идеал и норму. Организованные еврейские погромы, расстрелы рабочих, утверждённые законодательством антропологическая и зоологическая бессмыслица, узаконенный садизм. Вот что его так возмущает. Он происходит из старинной семьи юристов. и считает, что жизнь без правовых норм теряет свою ценность. Ему нечего делать с правом, которое новые властители ввели вместо римского, и которое основано на принципе «человек не равен человеку». Чистокровный немец — господин по рождению. Он самой природой поставлен выше других и подлежит суду по иным правовым нормам, нежели не чистокровный немец. Он, бельфингер, при всем своем желании — не может признать законом декреты фашистских законодателей ибо одну часть этих законодателей следовало бы согласно правовым нормам существующим решительно у всех белых народов бросить в тюрьму как преступников а другую согласно экспертизе авторитетнейших врачей запереть дома для умалишенных человек который по правомочному приговору шведских судей настолько не вменяем что не годится в опеку на собственному ребёнку а тем более не годится опекуны 38 миллионам пруссаков. Германия перестала быть проповым государством. Он, Бельфингер, ни о чем другом не в состоянии теперь думать. Он считает, что чистый немецкий воздух отравлен, грубо говоря, зловонием, зачумлен всем происшедшим, а еще более тем, что все эти преступления не влекут за собой должного наказания. Жить в этой стране он больше не может». Он пренебрёг всеми своими перспективами в Германии и покинул её. С выражением ожесточённости на квадратном лице, Бельфингер смотрел сквозь большие очки в золотой оправе прямо перед собой. "Они уничтожили меру вещей, созданную цивилизацией", сказал он жёлчно, яростно беспомощно. Густав молчал.